Письмо было длинным и наполовину густо зачеркнутым химическим карандашом. «Милая моя Пашенька, я все сделаю, чтобы быть достойной тебя и Казимира, и всех наших славных товарищей. За малое время я многому научилась. Я верю, верю в наш светлый завтрашний день. Этот день будет нашим, Пашенька». И ты верь, как бы тебе ни было трудно в это страшное время. Рано или поздно мы будем вместе. Вы только ни в чем не вините К. И. Он ничего не сделал мне во вред, а только на пользу». Дальше все было густо зачеркнуто. С трудом Машевский прочитал еще одну строчку. «Дядя наш повесился...» Уборной гостинице. Пусть мама не плачет. Письмо заканчивалось словами. «Обнимаю тебя, милая сестричка, и Казимира Францевича, Маму, папу и всех товарищей. Очень бы хотела хоть на минутку побыть с вами. Но я так далеко, далеко, что и вообразить невозможно». Снова большой прочерк и слова Ждите письма из Москвы и вспоминайте меня иногда. Вы навечно в моем сердце, дорогие. С коммунистическим приветом, Аня. У Машевского тряслись руки, когда он кинул в печь письмо и печально смотрел, как бумага на раскаленных уголях разом вспыхнула, выкинув пламя. Прасковья будет обижена, когда узнает, что он сжег письмо сестры, не дождавшись ее возвращения из тайги. Но тут уж ничего не поделаешь. Анна в Москве? В центре знают, с кем и каким образом она уехала из Красноярска? Не мог не спросить Машевский. Карпов молча прошел к двери, открыл ее и заглянул в сене. Тогда уже ответил. Мы касаемся, Казимир, особых тайн. Но поскольку моя встреча ограничится тобою, скажу. Анна направлена в центр с секретнейшими документами. Мне об этом в Самаре сообщил подполковник Кирилл Ухоздвигов. «Это такая фигура, брат? По конспирации нам с тобой до него, пожалуй, и не дотянуться при всей нашей выучке. Он же прошел школу дипломата». еще во Франции, вступил в социалистическую партию. Коммунист до мозга костей. Вот такие дела, брат. Ах, если бы мы все это знали. Он и так выкрутился отлично. И главное, помог наладить с вами связь. А теперь уже будет нам легче. С деньгами в республике крайне тяжелое положение. На счету каждая копейка. Золотой фонд Российской империи... вывезенный в Казань, белогвардейцы перетащили в Омск. И к нему дорвались сибирские правители. Даже у самарского камуча с народной армией генерала Болдырева слюнки текут, а золото — это оружие, займы Франции, Англии и Америки. Им подавай наличными, господам империалистам. Но я все-таки кое-что привез. Мы деньги не транжирим. успокоил Машевский. Волнуюсь, он всегда чуточку заикался. Но было очень трудно первое время. Провокаторы погубили двух парней, пообещав им 500 рублей. Они погибли, но никого не выдали. Да и сам я однажды винтовку украл. Знаю, знаю, друг мой, знаю. На все пойдешь при таком положении. Но теперь у нас будет оружие. Кто-то постучался в дверь, Машевский успокоил. Хозяйка. Вышел из комнаты и вскоре вернулся с кипящим самоваром. Она надежная женщина, спросил Карпов. Член партии с 1911 года. Мужа убили на фронте. Была учительницей в ссыльно-поселенческой волости Степного Баджея. Не смыкая глаз, проговорили до самого утра. Машевский рассказал Карпову о Селестине, Ное, Таволжине и других товарищах. — Да, дела у вас тут идут отлично. Но что-то ты сам плохо выглядишь, Казимир. Все волнуюсь о Прасковье. Предчувствия дурные одолевают. — Это нервы, брат, нервы. Нам ли с тобой верить предчувствиям? Все будет хорошо. — Ну, мне пора. Поезд в Иркутск... Должен отправиться в шесть. Желаю удачи. Взаимно. В пятом часу утра Абдулла Сафуддинович отвез господина коммерсанта на станцию. Прощаясь с Машевским, Ефим Семенович предупредил. Будь предельно осторожен. Опасайся контрразведки белочехов. Они не скупятся щедро оплачивать провокаторов и доносчиков. Награбленных денег у них хватает. Машевский уходил из города на станцию Бугач, где он скрывался последние дни. Вчера хорон желебедь преподнес ему страшную весть. Лично за Машевским и некой Грушенькой приметы такие-то и такие-то охотятся контрразведчики комендатуры поручика Брахачика, Шпикам вручен был листок с приметами Машевского. Ходит с тросточкой, имеет при себе портновские ножницы. Это все его оружие. Иногда заикается. Поступил чей-то донос. Но кто доносчик? Кто из комитета? Быть того не может. Сережа Сысин, который заменил наборщицу Лидию. Той пришло время родить, и она уехала в деревню Дрокина. Если в контрразведке на нее донос, надо бы предупредить непременно. Он Машевский пойдет сейчас в деревню Дрокина. На этот раз у Машевского в кармане, кроме ножниц, был еще и пистолет Подарок Ноя лебеди. Главное сейчас. не сорвалась бы намеченная забастовка железнодорожников, подумал Машевский, глядя с Николаевской горы на тускло-светящийся город. Если бы он сейчас появился на вокзале со своей тросточкой, сколько бы шпиков подскочило к нему. Кривые улочки без света, а внизу тусклые огоньки. Долго еще идти Казимиру Францевичу до огней, где он был в безопасности. Как там в тайге Пашенька с товарищами? Все ли обойдется благополучно? Пропуска у них надежные, а вдруг? Он постоянно думает о Прасковье. Она теперь не одна с ребенком, с его ребенком в такое время. Долго шел по лугой горою, спотыкаясь во тьме. Надо обязательно к рассвету быть в деревне. Надо предупредить Лидию. Она должна уехать из Дрокина, его бесстрашная наборщица. Дохнула осень. Сентябрь крупными ломтями урезал дни, удлиняя ночи. Солнце косо взглядывало на землю, не прогревая ее до истомы и неги. Ночами вскипали заморски. Березы под ветром роняли на землю желтое платье. А боярышник и черемушни густо разгорались багрянцем. Печальная пора увиданья. Птицы, вечные странники, сбивались в стаи. В один из пасмурных дней Ной грустным взглядом проводил длинную цепочку улетающих лебедей. Эко плывут царственно», — подумал он. Ка бы мне за ними господи прости но ему не суждено было взлетать в небо хотя и носит фамилию лебедь не ведая о людских бедах проплывали они над головой в сторону южную и будто вместе с ними отлетела мечта ноя ускакать на вельзевуле берегами енисея из красноярска в минусинский уезд а там, сторожка, объезжая казачьей станицы, выбраться к седым лохматым саянам. Подняться на Буйбинский перевал, где теперь, наверное, уже лежит снег, и дальше, дальше вниз от станка до станка с катагонов бродом через ледяные горные речки, стороной мимо пограничного казачьего кордона, взобраться на Сапун-гору. и снова петляя распадками между гор, глухоманью кедровой и пихтовой до горы Злых духов, откуда будет виден, как на ладони, маленький Белоцарск с паромной переправой через Енисей. Но не к парому, а влево с тракта древучего Бейхема подался бы Ной берегом, берегом к староверческой деревушке. где он когда-то познакомился с бывалым лоцманом. Кто-нибудь из жителей той деревушки помнит Рыжеголового Ноя? Улетели, улетели лебеди. Вся привокзальная площадь забита была солдатами линейного батальона. Расхаживали офицеры, горели костры, вокруг которых кучками сидели солдаты, дымились походные кухни. Как бы побоище не взыграло, подумал Ной, направляясь к тополям, где стояли казачьи лошади его эскадрона в полном составе. Как же мне быть, если прикажут вести эскадрон в атаку на рабочих? Страшно. Третьи сутки продолжается забастовка железнодорожников. От станции Тайга до Иркутска остановилось движение. Некоторые паровозы замерли в пути следования. Ушли в назначенное время машинисты, кочегары, масленщики и проводники с кондукторами. Подъехал к толпящимся желтолампасникам. К ною подошли трое командиров взводов. Лица у урядников сумрачные, серые, и глядят на ноя как-то странно, будто на тот свет сготовились. Спешился. Как и что? Один из урядников сказал, — Ладно, что вы припозднились, Ной Васильевич. А то мы тут нагляделись такого, кишки выворачивают. Чехи на столбах букеты навешивали. Какие еще букеты, не понял Ной. Забастовщиков. По четыре человека на один столб, на те верхние крюки. Стиснув зубы, Ной ничего не сказал. Небо серо-серое. А второй из урядников дополнил. Ни при одном царе этих букетов не было. Не слыхивал ни от отца, Ни от деда. Третье и зло. Чего царей вспоминать? Теперь Социалисты-революционеры у власти. Да и эти Из эшелона? Как всех перевешивают, Так и власть утвердят. Туды твою. Гаврилыч, ты что? — одернул кто-то из казаков. — На столб торопишься? В этот момент со стороны путей раздался истошный женский крик. — Банда! Палачи! Урядники дрогнули, теснее стали друг другу, и кто-то из них сказал мною. Можете взглянуть сами, господин Харунжи. Вон, опять букет подвешивают. Со стороны города раздался тяжелый вздох большого соборного колокола. «Бом-бом!» «Да ведь покров день сегодня!» — вспомнил один из урядников и, сняв шапку, набожно перекрестился. За ним и другие обнажили головы. «Бом-бом!» — не покров, а служба сегодня в соборе. А нафиму будем петь, владыка, большевикам!» Всем бы сицилистам анафему, — вернул Гаврилыч. А что? При царе-то как жили? Аж вспомнить радостно. Чего только не было на ярмарках и базарах. А теперь нищенство, тиф, да вшами торгуют беглые лобазники. Никто не хохотнул. Со стороны станции все еще неслись душераздирающие вопли. По коже мороз гулял. И в затылке у уною ключом кровь вскипала беда, великая беда приспела. А большой колокол надрывно вздыхает бом бом, оною слышится убьем убьем убьем. И тут пустились в радостный перепляс малые колокола трилили трилили, били били, не всех еще убили. и средний колокол медной глоткой — повесим, повесим. Владыка, человеколюбче, помолился про себя Ной, просвети окаянную душу мою благостью и милосердием. И в ответ подумалось, не будет больше милосердия, не будет благости, а будет истребительное побоище, и никто того не ведает, где и как голову сложит. «Не убей» стало преступлением. «Убей и возлюби посылающих на убийство, и дьявол отметит тебя своей милостью и благостью. Укради, и твое будет, ибо ты украл у тех же воров и разбойников с большой дороги». Господи, доколе? али навек муки этаки. И не было ответа Ною-лебедю, не было ему утешения, не было спокойствия. Где-то возле депо раздался винтовочный залп. Казаки и младшие офицеры дрогнули и, не глядя друг на друга, отошли в сторону. Еще кого-то расстреляли белочешские легионеры. Ной поплелся газетно-книжному киоску общества самодеятельность», в котором торговала Селестина. Он всегда навещал ее, покупал ненужную и залгавшуюся до одери газету социалистов-революционеров «Свободная Сибирь», просматривал заголовки «Вранье, вранье банды разбойников». Но и никогда не разговаривал с Селестиной. Купить книжку или газету, понятно, можно, но не показывать виду, что знакомо, ни в коем случае. Газетный киоск плотно окружали офицеры линейного батальона. Уж больно красивая киоскерша торгует. Ной подошел ближе. Селестина увидела его, а во взгляде тревога и смятение плещется черным пламенем. Ной передал через голову двугривенный. «Свободную Сибирь!» попросил. «Еще не привезли», — ответила Селестина. Один из офицеров... на рукавные бело-зеленые повязки штабс-капитан оглянулся на Харунжева. — Свободной Сибири давно нет, господин офицер, — язвительно заметил он. — Вчера еще была, — ответил Ной. — И пошел прочь. — Понимай, как хочешь, штабс-капитан. Вышел на перрон и остолбенел. Рядом с депо на столбе висят четверо. Чехословацкие легионеры По перрону, а там еще на трех столбах, повешенные мужчины и женщины. На одном из столбов увидел двух женщин, малую девчушку голоногую и мужчину в рабочих ботинках. Ветер раскачивал трупы. «Банда! Разбойники! Ка бы была у меня сила, стребил бы всех захватчиков!» — яростно подумал Ной. «Кого вешают?» трудовых людей вешают ярость и вдруг лицом к лицу князь хвостов но и уставился на него и не признал сразу лицо землистое щеки ввалились даже княжеские холеные усики перекошены хоронжей скрипнул князь сквозь стиснутые зубы оглянулся нет ли рядом белочежских легионеров к подпородчику «Не ходите, у него горячий день сегодня. Видите, гирлянды?» — кивнул на повешенных. «И это после тишайшего царя Николая, а? Тишайшим был. Какие-то сотни расстрелянных в Петрограде и тысячи сосланных. А сейчас сколько? По одной нашей губернии тысячи расстрелянных и повешенных за полтора месяца. Каково, Харуджий?» «Но и не звука». Язык одервенел и в горле сухость. Князь прикурил папиросу и жадно затянулся, выпуская дым из ноздрей горбатящегося породистого носа, тронул ладонью заросший щетиной подбородок, продолжил. Приказом управляющего губернии и моего шефа-комиссара я прикомандирован к сорок девятому эшелону, для проведения чрезвычайных мер над забастовщиками. Сейчас всех мазутчиков чехословаки с солдатами нашего линейного вылавливают по всей Николаевке. Многие разбежались и где-то прячутся. Дорога парализована. И что это? Все большевики? Какой-то Машевский, которого сейчас ищут по всему городу? Ерунда, хорунжи. Будь у Машевского тысячи рук и ног, ничего бы он не сделал. Пухнут рабочие с голода, вот на чем самовар забастовки вскипятили. Царь-батюшка платил машинистам и кочегарам денежки. Сегодня я все-таки это высказал на чрезвычайном заседании в эшелоне. Так на меня какая-то офицерская шантропа в атаку пошла. Что я понимаю, это я, князь. Ну, хватит, с меня хватит. Что-то вспомнив, князь положил тонкую руку на богатырское плечо Ноя и попросил. Если встретите когда-нибудь моего фронтового друга Кириллу Иннокентьевича, скажите. Я не благодарю его за производство меня и штабсов в подполковнике. Нет, не благодарю. Он меня предал. оставив с этой бандой. Да-да. А сам он смылся к Деникину. Понятно. На юге теплее. Не забудете? Ной перемял плечами, не сообразив, бредит ли князь или пьян в стельку. Но от князя нестерпимо воняло духами. Кстати, напоследок окажу вам услугу. Ашелона и господина Борецкого, особенно Брахачика. Держитесь подальше. Вас в чем-то заподозрили, как и меня, впрочем, в слюнявом самодержавном гуманизме. Да-да, в самодержавном царском гуманизме. А лучше уж разом покончить со всем этим бардаком, и кончено. Как это положено, князю Хвостову, дас. Я именно за слюнявый царский гуманизм, но не за эти гайдовские букетики. У меня сегодня, когда допрашивали этих, кивнул на повешенных, желудок вывернулся, полчаса полоскала. Слышали? Дальчевский произведен в генерала. Летите к нему, поклонитесь, и пусть он вас возьмет в казачий полк дивизии, которую он командует. На следующей неделе дивизию направят на фронт. Там все-таки почетно быть убитым лицом к заклятым врагам-большевикам. Почетнее, Харунжий. Но прощайте, иду в ресторан. Задыхаюсь, хорунжей, задыхаюсь. Спекся родовитый князь. Оно и понятно. Времена царские и дворянские не вернуть князю никакими молитвами. А тут еще приказано присутствовать при чрезвычайных мерах по подавлению забастовки. Разве это княжеское дело? А на путях холодные мертвые паровозы, составы, составы и никакого движения. Мертвые холодные паровозы и мертвые составы на всех путях. Славно! Князь Хвостов прямо назвал фамилию Машевского, и его Ноя предупредил охотиться за ним, неспроста обмолвился. Приспело лететь мне за лебедями вслед на свою сторону Южную Сибирскую, наматывал решение. Разбойник Дальчевский произведен в генералы и назначен командиром дивизии, готовится к отправке на фронт против Красной Армии. Но главный виновник убийства Ивана не уйдет от него Ноя. Мщение и ас воздам. Так же, Господи, благослови. Глотка пересохла. Нет ли в вокзале воды? Или взять бутылку ситро в буфете? Возле буфета, невдалеке от ресторана, выстроилась длинная очередь ожидающих пассажиров. Ехать-то не на чем. Ни на запад, к теплой Самаре, ни на восток, к океану. Засели, и никто из них не знает, надолго ли. Не пользуясь своим преимуществом офицера, но и долго стоял в очереди, изогнувшийся в две петли. Слышал выстрел, где-то близко, на перроне будто. Не винтовочный, пистолетный, скорее всего. Вдруг из ресторана выскочил официант в черном пиджаке. «Милиционера!» — закричал диким голосом. Подбежал к очереди, увидел возле стойки офицера и торопливо. «Господин офицер, прошу, в ресторан, пожалуйста». «Несчастье, у нас там офицер застрелился. Выпил два стакана коньяка и застрелился. Пожалуйста». «Это князь!» — обожгло Ноя. Тот-то и разговор вел, как вроде заупокойный по самому себе. Вышел из очереди и вон из вокзала. Надо немедленно ехать, ему здесь делать больше нечего. Спасибо, что князь успел предупредить».